Есть в Америке еще одно любопытное явление, с которым я больше практически нигде не встречалась. Социологи называют его «split spouses», то есть «разъединенные супруги». Это когда муж и жена, будучи во вполне нормальных отношениях, живут в разных городах, штатах и даже странах. Происходит это обычно так. У одного из супругов есть постоянная работа, которая его устраивает, а другой найти себе подходящее место поблизости не может. Получить приличный контракт в США – дело нелегкое. Конкуренция среди дипломированных специалистов очень высока. Обычно претендент рассылает свои резюме по электронной почте в десятки, а то и в сотни компаний по всей стране. Из полученных предложений он выбирает лучшее. Иногда оно может поступить из города, расположенного за сотни, а то и за тысячи миль от дома. И тогда он или она едет туда, снимает квартиру и живет вдали от семьи. Насколько распространено это явление, я лично могу судить по тому, что знаю около полутора десятков таких пар. А ведь у меня, иностранки, не так уж много знакомых в чужой стране. Вот только три примера. Социолог Арлинг Дэниелс, активный исследователь женских проблем, автор многих книг, широко известных в университетских научных кругах. Родом она из Калифорнии, но расцвет ее карьеры начался с того времени, как она прибыла в Северо-Западный университет в Чикаго. К тому времени она была уже замужем за врачом из Сан-Франциско. Предполагалось, что расстаются молодожены ненадолго. Он даже вел успешные переговоры с университетским госпиталем в Чикаго. Но неожиданно молодому врачу предложили серьезное повышение – стать заведующим большого отделения. От такого предложения не отказываются. Решили, что Арлен поработает в Чикаго и потом уже с солидным научным багажом переберется в Калифорнию. Но, видно, молодая преподавательница немного перестаралась. Значительно раньше, чем это полагается по всем университетским канонам, минуя несколько предварительных ступеней, она очень скоро стала полным профессором и получила так называемый tenure – то есть пожизненное право занимать профессорскую должность именно в этом, а не в каком-либо другом университете. Судьба Арлин была решена. Поменять свое место работы мог теперь только ее муж. Но его карьера тоже не стояла на месте. Так случилось, что госпиталь, где он работал, вдруг почувствовал большой недостаток в руководящих кадрах, и ему предложили этот госпиталь возглавить. К тому времени, как я познакомилась с обоими, они жили, как разъединенные супруги, двадцать с лишним лет. Два раза в год на праздники они обычно ездили друг к другу в гости, а отпуск проводили вместе. «Чувства наши на расстоянии только крепнут», — часто повторяла Арлен. Но годы прошли. Арлен стала получать тревожные сигналы из Сан-Франциско. «Нет, не по поводу неверности мужа, а по поводу его здоровья и его депрессии». и она решилась, ушла на пенсию раньше времени и уехала к мужу. Джулия Джонсон и ее мужу до пенсии еще далеко, поэтому неизвестно, когда они смогут наконец соединиться. В отличие от Арлин, Джулия Джонсон не считает, что расстояние укрепляет любовь. Ничего, кроме постоянной тоски по горячу любимому мужу, она от разлуки не ждет. Между тем, едва поженившись, оба разъехались. Она в университет Лойла, штат Иллинойс, он в Дартмутский колледж, штат Нью-Джерси. Однако им повезло, в колледже нашлось место и для Джулиет, Но только на один год. После этого счастливейшего года совместной жизни она вернулась в Иллинойс. Так эта разъединенная жизнь продолжается и по сей день. А специалист по романским языкам Ал Голдберг работает в Лондоне третий год, находясь в разлуке со своей семьей, женой Сарой и двумя дочками. Она, известный микробиолог, ведущий сотрудник успешной компании Филадельфии. А ему с его недефицитной профессией в Америке приличного места не нашлось, так и живут. В отпуск Ал приезжает домой в Америку. В каникулы Сары с дочками летят к нему в Лондон. «Еще лет двадцать назад эти вопросы решались проще», — сказала мне Арлинг Дэниелс. «Работа обязательно должна была быть у мужчины. Если при этом не находилась таковой поблизости для жены, она просто оставалась дома, при муже. За последние десятилетия картина резко изменилась. Теперь женщина стремится сделать карьеру наравне с мужчиной. И, добавлю от себя, иногда существенно вырывается вперед. А тогда...» «Равенство так равенство, а работу может оставить муж». Я лично знала две такие семьи. Линда Кэрролл, руководитель службы Public Relations, одной из крупных фирм в Миннеаполисе, произвела на меня очень сильное впечатление. Никогда ни в кино, ни на самых престижных конкурсах красоты я не видела такой восхитительной женщины. Она была высокая, с безупречной фигурой. Несмотря на рост, движения пластичные, закругленные, Кап на ярко-рыжих волос. Лицо не просто красиво, оно подвижно и одухотворено обаятельнейшей улыбкой. Вот уж действительно не женщина, богиня. Под стать ей Питер. Муж, касая сажень в плечах, ковбойский подбородок и во всем облике сила и доброта. Вот этот-то ковбой, а на самом деле моряк, работник торгового флота, решился на серьезный поступок. Он ушел из флота, где довольно успешно трудился. Ушел ради карьеры любимой жены. Теперь она зарабатывает деньги, и деньги немалые, а он ведет дом и воспитывает дочку и сына. Землячка Линдер Оксана Вандервельт не так хороша собой. Но, по-видимому, работник толковый, если ей, в ее 34, предложили стать вице-президентом очень крупной американо-английской корпорации Гранд Метрополитен. У Роксаны и ее мужа по ребенку от предыдущих браков. Оба школьники выпускных классов, им требуется серьезное родительское внимание. Посовещавшись, решили, что муж-музыкант свою работу оставит.